Глава 10 «Итак, господа, я обещал поделиться с вами моими наблюдениями», – начал Холмс. «Должен сказать, что самый факт мнимого исправления и переход в разряд верующих за взятого Кутилы не удивил меня, не поразила меня и его внезапная смерть. Но зато, когда я увидел образ, подаренный им матери, мне невольно подумалось, зачем ему было делать святого со своей физиономией. Холмс поднял руку и показал нам кружок с ликом святого, выпавший из образа. «Взгляните и сравните», – заговорил он снова. «Ведь этот лик – фотография самого преступника. Убедившись в этом, я понял все, и мне осталось лишь проверить догадку и поймать виновника». Александр Серпухов растратил все свои средства. Он прекрасно знал, что родители не дадут ему больше ни копейки. И решил подействовать на мать. Иначе. Он притворился раскаявшимся, чтобы она впоследствии скорее уверовала в его святость. Затем, заранее изготовив себе склеп и завещание, он принял дозу сока одного из индийских растений, замечательного тем, что тот приводит человека в состояние литаргии дней на 5-10, в зависимости от дозы. В большом количестве сок этот, безусловно, ядовит. Александр прекрасно знал, что похороны будут согласно его желанию, как оно и случилось. Пробравшись в склеп с помощью отмычки, я поднял верхние плиты и воочию убедился в том, что гроб пуст. Впрочем, я забегаю вперед. Итак, он умер для других и прекрасно вышел из склепа через пять дней после мнимой смерти, вынув несколько кирпичей, нарочно заранее не скрепленных цементом. Затем, вставив обратно кирпичи, он удалился в город и жил по чужому паспорту, который добыл, вероятно, заранее. После воскресенья ему представился очень удобный случай шантажировать свою мать. Зная прекрасное расположение комнат в доме, он без труда пробрался в подвал, заваленный разной рухлядью, откуда вел ход в нишу. Большой образ служил ему прекрасной ширмой, за которой он мог свободно мазать свою физиономию и волосы фосфором. Приняв светящийся вид, он вынимал настоящий лик, и просовывал в отверстие свое лицо, остававшееся некоторое время неподвижным, и тогда будил старуху голосом. Конечно, при первом взгляде на образ, старуха замечала лишь то, что лик оставался все тот же и лишь светился. Когда же губы и глаза начинали шевелиться, она уверовала окончательно в чудо спасения, и беспрекословно клала требуемые деньги в ящик киота, который святой требовал от нее как жертву Богу. И, обернувшись к Александру Серпухову, Холмс с улыбкой спросил, "Неправду ли я говорю, дорогой?» Вместо ответа преступник кинул на моего друга взгляд полный ненависти. «Ваш взгляд делает мне честь», — произнес Холмс, улыбаясь. И, обернувшись к Ивану Андреевичу, все еще стоявшему в недоумении, добавил. «Я зайду к вам вечером, а теперь советую отправить куда следует вашего братца и заняться матушкой, которая, вероятно, нуждается в уходе».